Улица Пьянзина Июнь 1942 года. Фашисты начали новое, третье по счету, самое мощное наступление на Севастополь. Свой главный удар враги направили на северную часть города. Днем и ночью здесь грохотали пушки. Не щадили фашисты своих солдат. На одном из участков фашистского наступления у станции Маккензиевые горы В обороне стояли артиллеристы-зенитчики под командованием старшего лейтенанта Ивана Семеновича Пьянзина. На них, и на их соседей по обороне, обрушился грозный удар врага. Не пробилась сюда пехота. Бросили фашисты в наступление танки и самолеты. «Земля!» — кричал Пьянзин. Это значило «атакуют зенитчиков танки». Опускали пушечные стволы зенитчики, начинали стрелять по танкам. «Воздух!» — кричал Пьянзин. Поднимали в небо стволы зенитчики, отражали атаки фашистских самолетов. «Земля! Воздух! Земля! Воздух! Земля! Воздух!» Несколько дней не утихали эти команды над полем боя. Артиллеристы сражались до тех пор, пока хватило сил и снарядов. Выходили из строя пушки. Таяли люди на батарее. Осталось восемь бойцов. Осталось шесть. Враги обошли батарею. Замкнули кольцо вокруг зенитчиков. Живым на батарее остался один лишь Пьянзин. Он был ранен, но из автомата отстреливался от врагов. Все ближе, ближе к нему фашисты. Где же та сила, чтобы ударить опять по фашистам? Есть эта сила! Схватил Пьянзин микрофон от рации. Полетели в эфир слова. Прошу открыть огонь! Прошу открыть огонь! Мои координаты! Мои координаты! Взревели советские пушки, накрыли огнем фашистов. Прошли годы. Ныне в городе Севастополе имеется улица Пьянзина. Будешь в городе Севастополе, в памяти Пьянзина поклонись.